Но ни в генеральном штабе, ни в районных армиях никто об этом не обмолвился ни словом. Комендановские генералы в лучшем случае делали вид, что таких сил как будто не существует. Некоторые генералы высказывали даже опасения как бы армия КПК не ударила в тыл комендановских войск в случае неудачи наступления. Джоуэйн Лай во время моего разговора с ним о предстоящей операции заявил, что КПК об этом наступлении даже не была информирована. Вскоре после приезда генерала Чен Чена в Чун Цин, я встретился с ним на ужине, на котором также присутствовал генерал Бай Чун Си. Как человек, близкий к Чан кайши Ши, Бай Чун Си постарался меня уверить, что решение о наступлении на Ичан якобы уже принято на самом высоком уровне. Теперь нужно было опасаться одного — Как бы Чан Кайши не изменил своего решения и не дал отбой к наступлению. Мы знали по опыту, что причины для отбоя китайское руководство всегда могло найти. Доклады наших советников из районов и армий как будто подтверждали выдвижение, хотя и медленное, китайских войск и средств усиления к району боевых действий. Мне трудно сказать, насколько японское командование знало о подготовке и Чанской операции. Если японцы и знали о ней, то, вероятно, считали, что китайские войска вряд ли окажутся способны предпринять серьезные активные действия в этом районе. Об их уверенности свидетельствовала переброска в конце лета наиболее сильных подразделений с Ханькоусского участка фронта под Чанша, где японцы сами готовили в это время крупные наступления. В самом конце августа нам объявили, что китайские войска перешли в наступление на Ичанн и в первые дни имели некоторый успех. Нас уверяли, что многие опорные пункты вокруг Ичана были захвачены китайскими войсками, что бой завязался за сам город. На заседании военного совета, а затем на митинге в Чунцине, организованном в честь прибытия американской военной миссии Мэг Грубера, военный министр Хэ Инцинь даже докладывал, что город Ичан уже находится в руках китайцев». В победы под Чаном на этом митинге затрещали китайские хлопушки и фейерверки. Но это был обман. По данным, полученным мной от наших советников, у китайских генералов не хватило мужества довести дело до конца. Вопреки решению командующего шестым военным районом Чан Чана ввести в бой имеющиеся резервы, чтобы окончательно сломить сопротивление японцев, Чан Кайши приказал прекратить наступление. Фактически никакого широкого наступления в районе Ичана в тот момент не было. Судя по всему, имели место изолированные атаки на отдельные японские опорные пункты, которые не могли привести к существенным результатам. В середине сентября я, с сожалением был вынужден констатировать в своем донесении в Москву. В общем, маловероятно, чтобы Чан Кайши в ближайшее время пошел на активные наступательные действия. И все же мой прогноз в данном случае не совсем оправдался. Буквально через две недели гомендановские войска перешли в наступление в районе Ичана. Обстановка, которая сложилась к этому времени на фронте, заставила-то Кичан Кайши решиться на этот отчаянный шаг. Произошло это уже в ходе японского наступления на Чанша, которое явилось последней крупной военной акцией японцев в Китае в 1941 году акцией, окончившейся неожиданно для них полным провалом. Период, предшествующий японскому наступлению на Чанша, характеризовался относительным затишьем на фронте. Пользуясь отсутствием единых действий гоминдана с КПК и пассивностью их войск, японское командование летом 1941 года предприняло ряд карательных операций в июне против Шэньдунского партизанского района, в июле против партизанских баз новой 4-й армии в провинции Дзянсу и в августе против шанси чахар партизанского района. Для их проведения японское командование привлекло часть марионеточных войск Ванзиндэя. Главной целью предпринятых во второй половине 1941 года карательных операций японцев являлось уничтожение народных войск и партизанских районов на оккупированной китайской территории. Одновременно ставилась и политическая цель – объединить все антикоммунистические силы Китая, примирить Ваньзенвейевское и Чанкайширское правительства, толкнуть их на гражданскую войну против народных армий.